Страница 585, письмо 157 Сергею Николаевичу Толстому, 1862 год, августа 6 Ясная Поляна. Я приехал недели две после твоего отъезда, примечание первое. Маша же выехала из Вех в тот самый день, как ты выехал из Тулы. Она пробудет здесь до 17 августа. Кумыс чудес не делает, как и всякое лечение, но кашель мой прошел. Главное событие, случившееся у нас во время твоего отсутствия, это посещение Ясной Поляны жандармами. Это было без меня при Маше. Нарушно присланный из Петербурга полковник Жандармский Дурнова с исправником, становым и каким-то частным приставом подкатили с колоколами на трех тройках. Все студенты были в Ясной. Их арестовали во флигере и стали обыскивать. Потом пошли в мой кабинет, где жила Маша, перерыли там все, лазили в фотографию, в судно, в подвал, поднимали камни, ездили в Крыльцово и в Колпно, ездили в Никольское, все перерыли и, разумеется, ничего не нашли. Искали главную типографию, в которой я должен печатать воззвание. Должно быть какой-нибудь Михаловский, так удружил мне доносом. Примечание второе. Я еще ничего не предпринял по этому случаю, но намерен написать письмо государю. Студенты Машенька и тетенька перепугались страшно и спрятали разные письма, которые не нужно было и нечего было прятать. Жандарм объявил, что ничего не нашел подозрительного, но ежели можно нагрянуть в дом, то завтра можно нагрянуть и сковать меня, И тетеньку без всякой причины. Когда я узнал про все это по письму в Москве, мне это было только смешно, как и тебе. Может быть, покажется, но чем дальше проходит времени, тем больше это злит и мучает. А остальное у нас все по-старому. Тетенька, студенты, коростовое хозяйство и так далее. Школы не начинались. Журнал отстал на два месяца почти, но идет и подписка, и хорошее о нем мнение». У тебя, сколько я могу судить по письму Мещерского и словам Михея, все идет, то есть ничего особенного, следовательно, дурного не случилось. Примечание третье и четвертое. Машенька, на мой взгляд, действительно переменилась много к лучшему, стала спокойнее, проще доверчивее. Нынче был управляющий молодой немец, который мне очень понравился. Я попросил его подождать тебя две недели, как ты хочешь приехать. «Мне, однако, по правде сказать, не хотелось бы, чтобы ты приезжал так скоро. Мне все кажется, что тебе бы хорошо было пожить подольше вне милого Отечества, которое на тебя нехорошо действует». «В Туле у тебя ничего особенного нет. По слухам, я сам не был». «Петерсон ездит. Машенька без меня была у Маши и привозила с собой Гришу. От него все наши пришли в радость» а Наталья Петровна внушила ему, чтобы он целовал ручки и чувствовал. «Видел я в Казани Владимира Ивановича, точно такой же, как был, Ну да обо всем расскажу на словах. Деньги посылаются с сей уже почтой, 500 рублей. Ежели прошла неделя шесть дней с получения твоего письма, то права нельзя было иначе. От Михея только 300 рублей, остальные — Машенькины». Михей еще не получал за землю. Прощай, Машенька и тетенька тебя целуют. Письма и ведомость Мещерского посылаю. Михей приедет завтра, и я велю ему написать. Лев Толстой, 6 августа. Примечание. Первое. Толстой вернулся из Самары в Ясную Поляну 31 июля. Второе. Толстой подозревал... Крапивинского помещика-крепостника Михаловского, недовольного его деятельностью мирового посредника и жаловавшегося на него мировому съезду. В действительности же тайное наблюдение со стороны третьего отделения было установлено за Толстым с января 1862 года и вызвано оно было его педагогической деятельностью и преподаванием в его школе студентов, находившихся под наблюдением полиции. Третье. Управляющего имением Сергея Николаевича Толстого. Четвертое. Старосты в имени Сергея Николаевича Толстого. Пятое. Мария Шишкина, в то время гражданская жена Сергея Николаевича Толстого, Гриша его сын. Шестое. Наталья Петровна Охотницкая. И примечание седьмое. Владимир Иванович Юшков. Конец примечаний.